Да будет война. Все выходные я вынашивала план, как сообщить о фальсификации в Сидней Констракшн. Пользоваться, собственно, смартфоном или стационарным телефоном в офисе было опасно. Звонок могли отследить. Отправлять анонимное письмо с одноразового ящика электронной почты я не стала из-за опасений, что оно потеряется в папке со спамом. Или того хуже. Вдруг его сочтут розыгрышем и не воспримут всерьез. Оставалось придумать скандал, якобы готовящийся в прессе, который не рискнут проигнорировать. Вечером в воскресенье, высчитав разницу во времени с Австралией, мы с Джеки поехали в Трайбеку. Район в Нижнем Манхэттене, название которого образуется из первых слогов выражения «Triangle Below Canal Street» — треугольник под канал стрит. ГБРИ В отеле при галерее, где работала ее мать, постояльцы изредка забывали смартфоны. Один из них я и собиралась задействовать. Уверена, что это верное решение. В десятый раз переспросила Бри, протягивая мне чей-то побитый жизнью Samsung. Вместо ответа я уверенно набрала австралийский префикс. Хватит меня поучать, я сама знаю, что будет лучше для Редмана. До президента Sydney Construction я ожидаемо не дозвонилась но спустя несколько передресаций меня все-таки соединили с кем-то из его заместителей. «Доброе утро, мистер Трейлер!» – затараторила я, коверкая слова на манер латиноамериканцев. «Вряд ли мой голос кто-нибудь узнает в случае, если разговор запишут, но лучше перестраховаться». «Это Исабель Кабрера из сетевого издания «Деловой Нью-Йорк». Нам поступила информация, что ваша компания планирует слияние с Redman Риэлти». Можете это прокомментировать?» Без комментариев тут же отозвались в — Да-да, понимаю, вы наверняка не хотели бы это афишировать до того, как договор вступит в силу. Я театрально вздохнула и понизила голос до шепота. Наш независимый источник сообщил о готовящейся сделке, а также о фальсификации представленных вам документов, и... Я принялась царапать динамик, изображая помехи. — Алло, мистер Трейлор, вас не слышно? Выждав еще пару секунд, я оборвала вызов. Пусть теперь додумывают сами или ищут в сети несуществующий портал. Мне кажется, ты сделала ошибку, пробормотала Бриз, забирая у меня смартфон и стирая историю звонков. Не слушай ее, восторженная Джеки показала большой палец. Ты была великолепна, поверь мне, как будущей актрисе. Станиславский однозначно сказал бы Верю. Она предложила отметить успешный спектакль в ближайшем баре, но я не знала, куда поехал Блейк и не хотела столкнуться с ним в городе, пусть и случайно, поэтому поспешила домой. Насколько это вообще было возможно в пробке, в которой утопал Нижний Манхэттен? Сначала я потопталась на углу Бродвея и Рид-стрит, но там свободных такси не нашлось. Потом перебежал на другую сторону, к Чеймберс, но и там мне не повезло. «Откуда столько народа в воскресенье?» — проворчала я, размахивая руками, как ветряная мельница перед каждой желтой машиной. И все, как назло, оказывались заняты. «Не Рождество и не Черная Пятница! Неужели придется спускаться в Сабвей?» К счастью, неподалеку потормозило такси, из которого неспешно выгрузилась пухлая афроамериканка. И пока она сгребала с заднего сиденья свои пакеты из Мейси американская сеть универмагов. Я пронеслась на шпильках через переход на перерез автобусу. «Мисс, у меня пересменка!» — замотал головой водитель. «Мне только до Централ парка. заныла я и в качестве главного аргумента выгребла из кармана все имеющиеся наличные. Успев домой до возвращения Блейка, я поняла, что спешила зря. Он не появлялся до темноты. Благоразумно решив не искушать судьбу, а столкнись мы с ним, я бы точно начала задавать наводящие вопросы, я притворилась спящей, предварительно разложив на полу и тумбочках распечатки презентации. Пусть лучше думает, что я весь день провела в пентхаусе, работы над очередным заданием Даяны. Лежа с сомкнутыми веками, я вслушивалась в звук приближающихся шагов и гадала, знает ли Блейк о звонке. Наверняка да. После серьезного обвинения австралийцы не стали бы молчать, злиться или пока не понял масштаб проблемы. Шаги замерли у моей комнаты, и бесшумно открылась дверь. Я почувствовал лишь легкое дуновение воздуха. Постаравшись дышать ровнее, я кожа ощутила остановившийся на мне взгляд. Пристальный и пронизывающий. От него хотелось натянуть на себя одеяло и спрятаться с головой. Я едва смогла не поежиться. Наконец сквозняк исчез. Заглянув ко мне, Блейк осторожно прикрыл дверь и вышел на террасу на крыше. Не утерпев, я прокралась следом и не прогадала, застав самую интересную часть беседы. А я как раз сомневаюсь в компетентности Маккинли Групп, со злостью отчитывал Блейк. Раз вы не в силах обеспечить сделке элементарную конфиденциальность. Я чуть не пустилась в пляс, еще и сучки полсон досталась. Сегодня воистину прекрасный день. Заснув с довольной улыбкой на губах, я проснулась с ней же, и во время завтрака сияла, как вифлеемская звезда. А вот Блейк по-прежнему был мрачен. Правильно, пусть мучается. Доверился бы мне, быть может, я и поддержала бы решение со слиянием. А теперь пусть сам разгребает последствия. Торжествуя я, видимо, как-то подозрительно хмыкнула, потому что Блейк посмотрел на меня и странно прищурился. Внутренне сжавшись, я ждала шквала вопросов, но в неловкой тишине единственным звуком было монотонное позвякивание ложки, которой он размешивал сахар. — У тебя все в порядке? — участливо улыбнулась я, не выдержав тягостного молчания. — Ты хотела спросить только это? — А разве есть что-то еще? — я невинно заморгала ресницами. — Неужели догадался? Или я где-то допустила ошибку? — Надеюсь, что нет. Но если все-таки есть, сейчас самое время сказать об этом. Отставив кружку с кофе, Блейк подошел почти вплотную и навис надо мной, заставляя мой трусливый пульс зайтись в истерике. Потом будет поздно, Долорес. Я выдавила улыбку. Ты слишком загадочный с утра. То ли актерская игра оказалась достойной, то ли Блейк понял, что меня не взять на испуг. Но других вопросов не последовало. Он молча уехал в офис. Я ждала, что буря разразится там, но в Open Space царила привычная рабочая атмосфера без малейших признаков паники. Обсудив с Чарити план строительства, мы углубились в расчеты и к обеду подготовили черновик сметы для одного из потенциальных арендаторов. День тянулся как обычно, заставляя нервничать: неужели история со звонком в Австралию прошла без ощутимых последствий? Лишь когда я начала подозревать, что старалась впустую, появились первые признаки грядущего скандала. «Не знаешь, почему мистер Морт не в духе?» Осторожно поинтересовалась Чарити, наклоняясь к моему столу. «Я отменил все совещания. Скоро сдавать тендер, а он даже правки не рассмотрел. Карлос паникует, что мы не успеем в срок. Не имею ни малейшего представления. Я умело изобразила неведение, внутренне торжествуя. Да! Я победила. Сделка по слиянию наверняка сорвалась, раз подготовка к тендеру отложена. В приступе эйфории я не сразу пришла к мысли, что Блейк не спустит случившееся на тормозах. Сначала он вызвал к себе Даяну, которая вернулась угрюмо и долго срывалась по пустякам. Волнений прибавила секретарь Блейка, сообщившая, что ее компьютер проверяли. А после обеденного перерыва любопытная до новостей Чарити принесла еще одну. Подозревают утечку информации, в службе безопасности сейчас просматривают камеры. Не зря я не стала звонить из офиса, точно бы попалась. Мысленно похвалив себя, и на всякий случай почистила историю запросов, удалив связанное с Сидней construction Мне по-прежнему хотелось ликовать, но события развивались не так, как я представляла. Привычная суета поутихла, хмурые коллеги переговаривались в полголоса и странно косились по сторонам. Словно даже они искали виновного и ненавидели его. Заранее, без причины. В груди шевельнулся страх. Не переусердствовала ли я в своей войне? Вдруг Бри была права, и стоило сначала поговорить с Блейком. И показать себя слабой и неуверенной? Ну уж нет. Я проигнорировала голос совести. Хватит. Я все сделала правильно. Самокопание закончилось вместе с рабочим днем. Даяна отпустила всех пораньше. Пользуясь случаем, я собралась заскочить к Джеке, но задержалась у входа из высотки, заметив мрачную чарити в очереди к тележке с пончиками. «Ты в порядке?» — я осторожно тронула ее за плечо. «Никто не в порядке!» — огрыснулась она, размахивая двадцаткой перед носом продавца. «Неужели не понимаешь? Нас отправили по домам, чтобы проверить компьютеры!» «Все-таки не зря я почистила свой!» «Но мы же не виноваты!» Уж она-то точно, а значит, нет повода психовать. Дело не в этом. Чарити схватила протянутый пончик и смяла бумажную упаковку так, что сквозь нее просочилась шоколадная начинка. Я много лет считала Редмонд с семьей, а теперь выяснилось, что среди нас есть продажная крыса. Ее слова хлестнули, как пощечина. По дороге к Джеке я в досаде кусала губы. Как можно обвинять кого-то, не зная всех обстоятельств? Черт. Да они даже про само слияние не знали, но уже поспешили сделать выводы. Открывшая дверь Джейки выглядела усталой и почти не поддерживала разговор. Я отвечала невпопад на ее редкие вопросы, не переставая думать о фирме. Как вести себя с коллегами, если правда всплывет? Молчать? Или поставить на место? Хотя почему я этим загоняюсь? Мои действия были направлены во благо Редман и всех работающих в ней сотрудников. И когда я буду на сто процентов уверена, что сделка сорвалась, сама расскажу о мотивах. Толком ничего не обсудив, я позвонила Стиву и поехала домой. Свет в гостиной оказался приглушен, и я не сразу заметил на диване Блейка. Подозрительно расслабленный он сидел, откинувшись на кожаную спинку, и поигрывал кубиками льда в наполненном бокале. Факт наличия алкоголя, а раньше за ним такого не водилось, меня смутил. Ничего не сказав, я почти прошемыгнула к себе, когда в спину прилетела знакомая. «Это Исабель Кабрера из сетевого издания «Деловой Нью-Йорк». Нам поступила информация, что ваша компания планирует слияние с «Редмен Риэлти». Можете это прокомментировать?» Вздрогнув, я обернулась, но Блейк лишь остановил запись на смартфоне и с линцой пригубил виски. Неспешно, словно ничего не произошло, и от этого стало совсем страшно. Уж лучше бы орал на меня. Довольно собой, кукла? Спасибо, не жалуюсь. Храбрясь, я задрала подбородок. Пусть видит, что я его не боюсь. Ты хоть понимаешь, чем грозит сорванная сделка? Я едва не вскинул руки с радостным криком. Сделка все-таки сорвалась. Я смогла, смогла. Мы еще посмотрим, что и кому грозит. Самоуверенно бросила я в лицо Блейку. «Тогда подпиши». Подавшись вперед, он подвинул ко мне стопку документов, лежавших возле него на журнальном столике. «Я готов передать дела». «И все? Так просто?» Я нахмурилась, ожидая подвох. «Можешь сама выбрать нового управляющего». Медленно наклонившись, я взяла ручку. Наверняка Блейка оставил лазейку, поэтому сначала пусть документы изучит семейный адвокат. — Если, конечно, кто-нибудь возьмется за дело после объявления о банкротстве. Звякнув кубиками льда, Блейк сделал еще один глоток. — Что? Неужели он готов пасть так низко и распространить в СМИ фейковую новость? — А ты думала, я затеял слияние из личной прихоти? Блейк пренебрежительно скривил губы. Фирме нужен был сильный партнер, потому что вот уже полгода Редмон Риэлти на грани банкротства. От накатившего ужаса у меня потемнело в глазах.